Глава двадцатая «Судя по твоему лицу, тебя что-то не устраивает», — глядя на недовольную Сафелию, прямо спросил я. Ты ответила мне недобрым взглядом, но промолчала, насупившись. Когда эльфейка закончила медитацию, получила кучу полезных бонусов, Игра подтвердила, что отныне Сафелия стала еще на шаг ближе к званию ключевой персонаж, а дальше сделала Финт ушами. Причем я не сомневался ни на мгновение, что Финт был сделан не простыми, а эльфийскими ушами. Следующим заданием на пути превращения в ключевого персонажа для Сафелии определили уничтожение гончей бездны. Существа, неожиданно уже отправленного за ней и по совместительству за всеми, кто находится рядом с ней. Видимо, игра решила совместить приятное с полезным и показать всему миру, что у нее все находится под полным контролем, даже демоны. «Еще бы она была довольна», с чавканем уплетая предложенный обед, хохотнула Тазгин. «Она-то полагала, что с тобой будет работать брутальный хозяин бездны, куча кубиков пресса, огромные мышцы, зашкаливающий тестостерон, а тут вместо ее влажных мечтаний появилась я». Во фразе Тазгин была доля правды. Сафелия не видела демонеса до текущего момента. Когда мы сражались с хозяйкой бездны, то Эльфийка была погружена в медитацию. А после я лишь сказал, что будем работать с демоном, не вдаваясь в детали. И вот, когда этот демон прибыл к нам, Эльфийка начала злиться. На фоне практически обнаженный Тазгин Сафелия в своей броне выглядела монашкой. Какой девушке понравится, когда рядом с ней есть не страшная подружка, а реально красивая соперница? Мы отошли от вулкана, но входить в город не стали, расположившись примерно в часе полета на платформах. Возродившимся убийцам потребуется 3-4 часа, чтобы добраться до нас. Так что по времени мы хоть и были ограничены, но не сильно. С новыми способностями Софелия наверняка сможет держать платформу несколько часов. «За это время мы сможем облететь много земель, так что проблем с убийцами я не видел. Да и не факт, что они вообще вернутся». Сафелия закончила этап поглощения силы, и игра выдала новое задание. По идее, убийцы уже вмешиваться не должны. «Гончие бездны», — я решил перевести разговор в нужное всем русло. «Кто это и как его уничтожить?» «Азгин, мы тебя внимательно слушаем» гончая бездны является творением властелина бездны принимая его силу и способности начала объяснение та в частности полный иммунитет к магии и мощь существа легендарного ранга выглядит он как человекоподобная собака почти полная копия тех существ что бегают в мире игроков обычные гончие бездны имеют два метра ростом и орудуют двумя мечами Магией не пользуются но она им и не нужна они и без нее сильны Да, одна из их способностей — поглощение маны. Они высасывают ее из тел игроков и их приспешников, не позволяя пользоваться даже усиливающими способностями. Что еще? Иммунитет к магии дарует им практически полную защиту от опосредованного урона, но практически не значит полную. И в этом единственный ваш шанс. Каким-то образом заблокировать гончую бездну, после чего запечь ее в огне. Других вариантов, как двое боевых магов, Могут справиться с таким монстром, я не вижу. Но даже так! Это огромный плюс. У большинства живых существ нет ни единого шанса против этой твари. но У вас есть. «Ты забыла о демонической ауре», — напомнил я. «У существа легендарного ранга она будет крайне неприятной. Мы умрем раньше, чем вступим в ближний бой. Как мы можем ее избежать или отключить?» Азгин какое-то время молчала. Темная аура демонов являлась естественным оружием этого народа против других живых существ. Даже если ты больше не можешь сражаться, ты все равно формируешь эту ауру. Кроме земель драконов, конечно. Летающие ящеры высасывали не только магию, но и эту черную гадость. Несмотря на подписанные соглашения о пожизненном партнерстве, заключенном как со мной, так и с Сафелей, Демонеса до последнего сомневалась, стоит ли давать нам защиту против такого мощного оружия демонов. «Феромоны Соккубов!» — наконец произнесла Тазгин, принимая окончательное решение. В ее руках появился красивый флакон, заполненный сверкающей жидкостью. Чем-то эта жидкость походила на зелье усиления, но выглядела слишком черной для последних. Такая насыщенная нефть с блестками. «Даже не спрашивайте, каким образом я это достала», — тряхнула головой Тазгина. нашему делу это отношение не имеет. Суккубы и инкубы являются единственными демонами, способными контактировать с другими существами. Поэтому тот, кто выпьет глоток феромонов, на сутки приобретет иммунитет к нашей ауре, но будет отравлен так, что ему захочется сдохнуть. Учтей, партнер, это же с доверием, серьезного доверия». Не обмани мои ожидания!» Тазгин подошла и бережно передала мне флакон, словно тот был самой большой ценностью этого мира. Аура демонессы прошлась по моему телу, вызывая неприятные ощущения. Крайне неприятные. Став существом Асранга, Тазгин начала влиять на этот мир значительно сильнее, чем раньше. И это она еще сдерживается. Принимать слова демона на чистую веру я не собирался. Раз для блокировки ауры требовался всего лишь один глоток, я тут же откуприл пробку и глотнул. На вкус черная жижа походила на гудрон. И да, я знаю вкус гудрона. У меня было крайне веселое детство. Тело стало тяжелым, но особых последствий для организма не было. Купель спокойствия блокировала любое отравление, даже самое минимальное. Однако результат появился сразу. Близость Тазгин больше не вызывала у меня неприятных ощущений. Я сделал шаг вперед, подходя к Тазгин вплотную. Причем настолько, что ощутил ее горячее дыхание. Наши лица практически соприкасались. Глаза демоницы расширились от шока. Тазгин явно была не готова к такому поведению с моей стороны. Но останавливаться я не собирался. Мне требовалось полностью убедиться в том, что действие демонической ауры закончилось поэтому моя рука нашла безвольную руку Тазгин, и наши пальцы переплелись. Какое-то время мы с Тазгин стояли неподвижно, словно боясь даже пошевелиться. Понятия не имею, какие мысли витали в широких красивых глазах демоницы. Для себя я отсчитывал время прямого физического контакта. Минута. Две. Три. Горячее дыхание Тазгин обжигало, но не так, чтобы сгореть. Оно обжигало иначе, и это «иначе» все чаще и чаще начало появляться в моих мыслях. «Хм!» <къем> — послышался многозанчительный кашель Сафелии. «Кажется, моя сестра падшая тоже ощутила мое «иначе». Я разжал пальцы, отпуская тазгин, и мы сделали шаг назад, разрывая дистанцию. «Блокиратор ауры работает», — кивнул я и посмотрел на Сафелию. «Однако с тобой он не подействует, отравит». «Я пить эту гадость и не собиралась», — заявила эльфийка, после чего подошла ко мне и взяла меня под руку, демонстрируя Тазгин, что мы находимся в каком-то подобии отношений. «Ревность? Этого мне еще не хватало». Но демоница, судя по всему, поведение Сафелии вообще не трогала. Она продолжала смотреть на меня огромными золотыми глазами, в которых с легкостью можно было утонуть. Наконец, сглотнув из трудов оторвав от меня взгляд, Тазгин произнесла. «Я сразу предупреждала, что у феромонов есть побочный эффект. Иначе игроки давно бы переловили всех суккуб и пустили их на эту жидкость. Тебе придется сражаться с гончей бездной в одиночку». «Не придется», — ухмыльнулся я. «Сафелия, у тебя же в задании нет ни слова о том, что его должны проходить только мы с тобой, верно?» «Ограничений нет», — подтвердила эльфийка. «Даже не думает отстраняться...» Она повернулась ко мне, требуя пояснений. «Вот и у меня нет», — сказал я. «Правда, у меня и задания нет, но есть общее понимание того, что мы должны прикончить властелина бездны, обладающего иммунитетом». Когда-то я слышал разговор Лоя с Олкрадом о том, что в этом задании у меня не может быть спутников, ибо все слабы. Вот в корне не согласен с таким заявлением, особенно в свете новых вводных. «Ты же не против, если к нам присоединится еще один человек?» «Он настолько же силен, как и ты», — в глаза, уточнила демоница. «В ближнем бою он гораздо сильнее», — даже не пытаясь кривить душой, ответил я. «Но главное в том, что он тоже посетил купель спокойствия. Эта гадость его не отравит. Гончая бездна желает устранить двух боевых магов. Хочу посмотреть на нее, когда против нее выйдет гладиатор». «Думаешь, он потянет?» Сразу же догадавшись, о ком я веду речь, с сомнением спросила Сафелия. «Один, скорее всего, нет», — пожал плечами я. «Вдвоем со мной? Да». «Сколько у нас осталось времени?» «Через три дня мы должны добраться до конкретного места, где состоится бой», — ответила Сафелия. «Если туда не попадем, гончая пездны начнет открытую охоту на нас, уничтожая все на своем пути». Я хмыкнул, признавая продуманность игры. Баланс, или кто там всем управляет, осознал, что в обжитой земле может заявиться существо легендарного ранга, против которого придется выпускать кого-то серьезного. И пока этот серьезный соберется, могут погибнуть слишком много неписей. Это что, забота о локальных существах релизов? Впервые от игры такое поведение вижу. — Значит, у нас есть три дня, — заявил я. — Софелия. «Дай Тазгин координаты, куда нужно добраться. Мы же с тобой выдвигаемся в ло». «Вообще-то я хочу с вами», — неожиданно заявила демоница. «Не забывай, человек, я охотник за головами. Хорошим бы я был охотником, если не умела мимикрировать. Так будет достаточно». С этими словами демоница Тазгин превратилась в эльфийку с именем Карлина. Сафелия странно хрюкнула, словно увидела что-то невероятное, Поэтому демоница со смешкой напомнила: "У нас соглашение, эльфийка», — Победно усмехнувшись, произнесла она: "Все, что ты видишь, должно остаться между нами. Твой гладиатор человек тоже заключит договор. Это обязательное условие". Хотелось сказать, что Тазгин находится не в той ситуации, когда может ставить условия, но я промолчал. Для начала нужно уговорить Сигизмунда рискнуть своей жизнью, а потом уже разбираться с тем, кто и что кому может рассказать. В том, что нам придется основательно рисковать, я не сомневался. Переход в лом много времени не занял. Через час мы были в небольшой деревушке, откуда уже перенеслись в нужную точку. Эльфы, которые контролировали проход, лишь скользнули взглядом под девушкам, надолго на них не задерживаясь. «Мне же уделили куда больше внимания!» Надписи, появившиеся в моих свойствах после посещения всех мест силы, привлекали внимание. «Боевая академия Ло», — назвал я адрес вызванному экипажу. Сафелия в таких уже каталась, а вот Тазгин оказалась впечатлена. Демон внутри повозки некроманта, такой даже в фантазийных рассказах моего прошлого мира тяжело было найти. Что студент магической академии выискивает на территории боевой академии? У входа на территорию Академии меня остановили стражники. сафелия и Тазгин остались чуть позади, позволив решить вопрос с Сигизмундом самостоятельно. «Мне нужно встретиться со студентом первого курса Сигизмундом», ответил я, испытывая раздражение. Бюрократия во всем ее проявлении выводила меня из себя. Как по мне, этот никому не нужный атрибут жизни игроков можно было прекрасно опустить, позволив игре самостоятельно определять, С кем и когда мы можем встречаться? Захотелось мне встретиться с Сигизмундом. Я встретился с ним без всяких преград. Но нет. Все эта бумажная волокита, включая письма, что выписывал мне Олкрат, все это являлось неотъемлемой частью этого мира. Странной, глупой, бесполезной, но неотъемлемой. Все, что игра могла бы обеспечить сама, она по какой-то своей прихоти спихнула на игроков. Вон, взять ту же эльфейку, которая занималась распределением денег в клане «Лунная теория». Она же реально занималась тем, что возилась с бумажками. И, как мне кажется, будет заниматься этим весь релиз. Причем никого не волнует, нравится ей это или нет. Есть бумажки, значит, с ними нужно кому-то возиться. Отчетность превыше всего. И так во всей этой гребаной игре. Письмо на пользование телепортом. Письмо на выход из Академии, письмо туда, письмо сюда. Нет бумажки, нет действия. Назовите причину встречи, — потребовал охранник. Очень захотелось дать ему в красное рыло, но я сдержался. Конфликт мне сейчас совсем был не с руки. Нужно обсудить тактику на предстоящий финальный бой команды Академии сектора великого клана Алерант. Сигизмунд, как и я, являемся представителями команды, — заявил я. На это стражник ничего ответить мне не мог. Не его весовая категория. Он ушел и пропал на целых два часа. Я уже начал подозревать, что меня решили проигнорировать, как из дверей боевой академии вышел Сигизмунд. И, судя по лицу Громилы, он пребывал в весьма огромном замешательстве. «Майкл, вот как знал, что это твоих рук дело!» Громила подошел ко мне. Едва руку мне в лепешку не превратил, настолько крепко ее сжал. «А их?» «Ты сейчас о чем?» – удивился я. «Я тебя только для разговора позвал». «Ага, для разговора он меня позвал», – заявил тот. «Меня только что директор академии к себе вызвал и вручил увольнительную на неделю. На практику меня отправили. Во, глянь». Сигизмунд вытащил золотой лист бумаги, точная копия которого находилась в моей сумке. Студента первого курса отправили на практику, чтобы там доказать свое право на дальнейшее обучение. «Что-то новенькое?» «Пошли за мной», — потянув Сигизмунда к двум девушкам, произнес я. «Эльмиора, у тебя задание обновилось?» «Обновилось», — Обновилась. нахмурилась эльфийка, выводя перед глазами условия получения статуса ключевого персонажа. «Почему прошло обновление?» «Хотел бы я ответить, что знаю, но я реально не понимаю», — честно ответил я. «Так-то у меня тоже описание изменилось». «На ближайшую неделю Сигизмунд является неотъемлемой частью нашей группы». «Группы?» — удивился Сигизмунд. «Дружище, а не хочешь поделиться информацией? Мне, знаешь ли, не очень приятно, когда меня пользуют в темную. Эу, почему знак начал жечь «Потому что в нем задание появилось», — догадался я. «Ты глянь, потом поговорим». Сигизмунд достал фиолетовый артефакт существа Беранга. И с каждой секунды, что он изучал свой жетон, его брови все больше и больше сходились, пока не превратились в одну линию. «Вот такая фигня!» Как только Сигизмунд закончил читать, произнес я. «Тебе на сборы время нужно?» «Гончая в Вчетвером?» Судя по голосу, Сигизмунд причислил себя к смертникам. «То есть в одиночку подыхать ты не хочешь? Решил еще и меня с собой прихватить?» Старый Сигизмунд прорвался сквозь оболочку нового. Видимо, слишком много эмоций испытал гладиатор, раз его так занесло. Вот только меня такими изменениями было уже не пронять. «Это еще не все», — выдержав взгляд Громила, заявил я. «Тебе еще придется заключить соглашение о партнерстве». «Не просто о партнерстве», — тут же поправила меня Тазгин. «О партнерстве до конца его жизни, которое, судя по тому, что я вижу, может случиться уже через три дня». «Майкл, ты уверен, что именно это существо хочешь использовать для битвы с гончей бездны?» «Уверен», — мы с Сигизмундом продолжали буравить друг друга взглядами. «Никто, кроме него, с этим не справится». «Я должен тебе жизнь, Майкл», — произнес Сигизмунд холодным тоном. «И сейчас, после того, как ты подвязал меня на этот бой без моего согласия, между нами не будет никакого долга» я реально начал считать тебя ровным мужиком что делает все по понятиям которые не подписывают никого под смерть как какая то крыса я пойду с тобой но после этого наши дороги разойдутся я все сказал нужно соглашение хрен с вами будет вам соглашение судя по всему Сигизмунд расстроился сильно мне было даже неловко громило только только нашел свое место в этом мире избавился от страшной зависимости от зелий, стал значимым человеком, участником финального турнира Академии. Впереди моя чела удобная и приятная жизнь с вполне понятным развитием. А тут я выскочил со своим заданием, как чертик из табакерки. И все планы Сигизмунда в одно мгновение оказались под угрозой. Тяжело стать значимым человеком, если тебя убьет гончая бесна. Так что да, в какой-то степени я поступил некрасиво. Но с другой, у меня просто не было выбора. Без Сига эту катку я не затащу. Да и ему полезно напомнить, что в этом мире мы всего лишь рабы, а не значимая сила. И если кто-то желает этой значимой силой стать, ему придется постараться. «Выходим», — решительно озвучил я. «Все соглашения и объяснения будем делать на месте». Точка, указанная игрой в качестве места битвы с гончей бездной, располагалась в нейтральных землях между территорией игры и демонов. Формально эта местность принадлежала великому клану Драфтир. Но законы игроков здесь уже не действовали. Да и сами ушастые сюда не совались лишний раз. Сражаться с демонами себе дороже. Выгоды никакой, зато трудностей ход и отбавляй. Собственно, по этой причине эти земли стали местом обитания различных банд. Локальные существа, несогласные со своим местом рабов, сбивались в группировки и начинали кошмарить окрестности. Все это рассказала Тазгин, пока мы двигались к нужному месту. Несколько раз карта показывала разведчиков таких неписей, но четверо спокойно летящих на платформах существ не вызывали у местных ничего, кроме желания их не трогать. Слишком уверенно мы летели. Слишком огромная сила от нас исходила. Наконец, последние красные точки пропали, и мы очутились в нужном месте. Через два с половиной дня, если верить таймеру Сафелии, сюда заявится гончие обезны. Что же, теперь можно и поговорить, — объявил я. — Сигизмунд, подписывай соглашение. Все, что ты тут узнаешь, должно уйти с тобой в могилу. «Э — Ага, -э, через два дня, — пробурчал Громила. За то время, что мы сюда двигались, здоровяк вроде как даже остыл. Во всяком случае, былой агрессии от него не исходило. Однако я понимал, что наши отношения с ним тоже подошли к концу. Он не простит мне такой подставы. Причем я здесь был не виноват. Я собирался предложить, а не обязывать. Игра, видимо, решила форсировать события. Едва игра зафиксировала все договоренности, как Тазгин превратилась в демона. Как же изменился в лице Сигизмунд. Он отскочил, в его руках появился огромный меч, сияющий золотым, и щит, закрывающий все тело Громилы. «Сигизмунд», — совершенно спокойным голосом заговорил я, — «позволь представить тебе нашего временного партнера, хозяйку бездны С-ранга Тазгин». «Тазгин, это гладиатор Б-ранга Сигизмунд. Прошу всех любить и жаловать». «Ты на что меня подписал, Майкл?» Гладиатор даже не думал убирать оружие. «На сражение с гончей бездны», — напомнил я. «Причем я не подписывал. Я шел к тебе с вопросом, можешь ли ты к нам присоединиться. Клянусь всем, чем только могу, у меня не было даже и мысли на что-то тебя подвязывать без твоей воли». «Врешь!» — Сигизмунд перевел взгляд на меня. «Пусть игра убьет меня здесь и сейчас, если бру», — заявил я. Понятия не имею, разрешено ли в этом мире подобное, но и не воспользоваться такой возможностью, как по мне было неправильно. Сигизмон даже начал осматриваться, словно ожидая великих карателей, которые явятся к нам и накажут меня за наглые и лживые слова. Но никого не было, бо я остался жив и здоров. Тазгин поможет нам уничтожить властелина бездны, чтобы занять его место, дополнил я. Для этого мы соглашение и подписываем, чтобы никто не узнал о том, что мы работали с демоном. Да, она демон, так бывает. Мы с тобой тоже не эльфы, если что. Вот, отпей глоток. Это зелье позволит тебе сутки находиться рядом с ней без каких-либо проблем. Темная аура не будет на тебя действовать. Я подошел к прячущемуся за щитом громили и протянул ему зелье. Вот он, момент истины. Либо Сигизмунд принимает зелье, и мы делаем это гребаное задание, побеждая или умирая вместе, либо отказываемся, и тогда выполнение задания будет под большим вопросом. — Это ничего не меняет, Майкл произнес глухим голосом Сигизмунд. «После этого задания мы расходимся». Убрав щит, Громила выпил зелье и искривился. «Гадости радостнейшие! На нефть похоже!» «На гудрон?» — согласился я. «Но главное, что эта гадость делает тебя иммунным к демонической ауре и...» «Бой!» Обостренное восприятие показало странную картину. Трава неподалеку от нас колыхнулась. Но не так, как это бывает от ветра. Ее словно примяло. Если бы не куча зелий усиления, сделавших из меня какого-то терминатора, и долгая жизнь в региональных подземельях, где любое замешательство являлось смертельным, я бы не заметил этого. Вот только я дожил до текущего момента именно благодаря тому, что никогда не терял бдительности, даже во время отдыха. Если мне показалось, потом все вместе поржем. Но если нет, и здесь действительно завелся небедимка «Быть беде». Сигизмунд отреагировал правильно. В его руке вновь появился щит. Меч так никуда и не исчезал. Громилов встал, готовый отразить любую атаку. Я же шестым чувством ощутил, что сейчас умру. Выхватив глефу, я сделал круговой удар, отгоняя невидимку. Но тот отбегать и не собирался. Золотая глефа ударила во что-то твердое и невидимое. Сверкнули искры, и я почувствовал, как из меня начали вытягивать магию. Жуткое ощущение. Примерно такое же было в землях драконов, но там мана уходила не так быстро. Здесь же ее словно мощнейшим пылесосом вытягивали. «Завалю!» — послышался чудовищный рев Сигизмунда, и мимо меня промелькнула золотая молния, большая такая, накачанная. Удар рельсы выбил нашего противника из невидимости. Нас с Сигизмундом накрыло темной аурой, но она не сработала. Феромоны и Суккуб действовали идеально. Судя по всему, демон не ожидал такого, потому что резко замедлился и позволил Сигизмунду вновь очутиться рядом с собой. Гончие бездны С-ранг. Внешне гончие бездны действительно напоминала зверолюда. Отличия заключались в могучем телосложении, голубом сиянии экипировки, двух рогах и золотистых глазах. Про Ауру не говорю. С ней и так все понятно. Сафели и Тазгин куда-то отпрыгнули и даже не думали нам помогать. В этом бою ни одна из них не помощница. Демон вытянул в мою сторону руку и сделал характерный жест, проводя большим пальцем себе по шее. Гончая бездная явилась сюда не ради Сафелии, она здесь ради выполнения задания своего господина. Но это было последнее, на что он мог потратить время. Сигизмунд начал работать. Золотые и голубые искры столкнулись в красивом танце стали и силы. Сигизмунд проигрывал в скорости, но значительно превосходил врага по силе. Причем значительно превосходил, за счет чего и держался. Сжав Глефу, я бросился вперед. Магия закончилась, вот только во мне, кроме зелья Архимага, находились еще два разных зелья усиления. Одно было связано с силой, другое — со скоростью, так что в этом бою я точно не буду лишним. Кончи бездны как-то резко стало нехорошо. Демон использовал два источающих черный туман меча, которые должны были превращать любое живое существо в скулящих щенков. Демоническая аура была настолько страшной, что в огромном радиусе вокруг нас даже трава исчезла. Но не исчезли мы с Сигизмундом. На нас аура не действовала, а это сильно подрывало боевой настрой гончей бездны, а ведь это, похоже, главное оружие этой твари. Пропустив удар меча над головой, я практически распластался на земле и выбросил глефа вперед, атакуя сухожилие. Защита гончей бездны была мощной, но он, как и Тазгин, носил на себе слишком мало одежды. Фетиш, что ли, у демонов на раздевание? Ни низкая обувь, ни короткие штаны не защищали икры, так что атаковал я их в первую очередь. Пока Сигизмунд самозабвенно лупил по демону своим мечом, защищаясь от ответных атак щитом, я кромсал демону ноги, и результат не заставил себя ждать. Мой очередной удар достиг цели. Кожа твари не выдержала, им не удалось сделать неглубокий надрез. Замедлить таким точно не получится, но у меня получилось перевести внимание демона на себя. Чем тут же воспользовался Сигизмунд? Его рельс, изображающий из себя меч, обрушился на голову гончей бездны, вызвав даже у меня скрежет в зубах. Шлем демона выдержал. Все же это был предмет легендарного ранга, но полностью погасить удар не сумел. Демон на мгновение застыл, потеряв ориентацию в пространстве, и в этот момент мы с Сигизмундом нанесли сдвоенный удар. Его меч проткнул демона в спину, войдя по самой рукояти и выйдя из груди. Моя глефа рубанула тварь по шее, оставив глубокий разрез, из которого тут же хлынула черная кровь. Какое-то время опасный демон стоял на ногах, но начал заваливаться вперед, соскальзывая с меча Сигизмунда. Едва туша упала на землю, как над моим браслетом появились сообщения. «Вы уничтожили гонщи бездны. Властелин бездны гун признает вас достойным противником и отзывает охоту. Достижение истребитель демонов изменяется на гроза демонов. Урон, наносимый всем демонам, автоматически увеличивается втрое. Урон, полученный от демонов, автоматически уменьшается вдвое». «Все?» – спросил запыхавшийся Сигизмунд. Несмотря на такой скоротечный бой, Громиле пришлось основательно выложиться. «Все», — произнес я, совершенно ничего не понимая. «Почему гончая бездна появилась так рано? Сафелия заявляла, что у нас еще больше двух суток есть». «Ничего не все», — послышался крик Сафелии. Подходить ближе она не могла. У гончей бездны аура сохранялась даже после смерти. «Задание еще не закрылось», — не приближаясь, пояснила моя напарница. «Закрылась!» — заявил Сигизмунд. «Мой он говорит, что я выполнил все, что игра мне выдала». «Только не говорите, что за вами отправили сразу двух гончих ошарашенно произнесла Тазгин. «Это же сильно ослабляет властелина!» «Мне плевать, кого и за кем отправляли!» — настаивал на своем Сигизмунд. «Я выполнил то, на что вы меня подписали. Игра нового задания не дает. Бывайте!» С этими словами Сигизмунд развернулся и отправился в сторону деревушки, из которой мы недавно вылетели. «Эта туша носила легендарные предметы», — произнес я в спину Громили. «Сможешь их коснуться? Они твои. Только учти, в сумку их помещать нельзя, она сгорит». Это заставило Сигизмунда остановиться. Легендарные предметы не то, чем можно разбрасываться. Громила вернулся к туше убитого демона и, схватив за шлем, потянул на себя. Предмет отсоединился, но Сигизмунд тут же выронил его на землю, не сумев удержать в руках. В целых руках! Легендарные предметы не превращали руки обладателя восьми флаконов усиления в пепел, только током били. Понял это и Сигизмунд. Он начал стискивать один предмет за другим. рыча, отпрыгивая, но не сдавался, пока гончая бездна не оказалась полностью раздета. Я тут же закинул тушу демона в сумку. Ее потом можно будет хорошо продать. Сигизмунд достал свой щит, перевернул его и свалил всю добычу на внутреннюю поверхность. Даже так громила все еще пробивала током, но он хоть мог нести такую ценность. Сигизмунд, остановись, начала Сафалия. Это не так, гончая бездны. Таймер все еще активен. Через двое суток сюда явится новый демон. Ваши проблемы, бросил Сигизмунд. Я свой долг жизни отдал. Майкл, Теперь я тебе ничего не должен. Да, мы еще пересечемся на турнире, но на этом все. Я не собираюсь идти по жизни с тем, кто подставляет меня под смертельную опасность. Нет, еще одно. Ты обещал показать, как у тебя организован пансионат с детьми. Хочу увидеть. Сейчас. Получено задание. Прием гостя. Игра продолжала изгаляться, генерируя задание за заданием. Теперь пришла моя очередь выполнять пожелания Сигизмунда. Кажется, я начал понимать силу ключевых персонажей. Они настолько близки к игре, что каждое их желание тут же оформляется в виде обязательного задания. Да, теперь определенно нужно стать таким. Главное — выжить в следующей битве. Как показал Сигизмунд, это вполне реализуемо. «Эльмиора, нужна помощь!» — повернувшись к ушастой, сообщил я. Поможешь с платформой? Игра обязала меня слетать в лоб прямо сейчас». «Это какой-то бред», <свят> — прошептала эльфийка. Она, как и я, совершенно ничего не понимала. «Почему гончих безны две? Должна же быть одна!» <свят> — продолжала недоумевать она. «Я с вами», — тут же сориентировалась Тазгин. «Тоже хочу посмотреть, что за пансион с детьми такой. детишки писи такие вкусные». «За последнее демоницу хотелось прибить здесь и сейчас, но я сдержался. Она демон и ведет себя так, как должны демоны, а не люди». Сигизмунд молча разместился на платформе, и через 30 минут мы были у деревушки. Нас хотели досмотреть. Стража, увидев голубой свет в щите Сигизмунда, знатно возбудилась, как и эльфы, явившиеся на их зов. Стыдно признаваться, но нам пришлось пробиваться силой, уничтожая эльфов и блокируя стражу. Да, потом будут проблемы с великим кланом Драфтир, но когда это будет, до этого еще дожить нужно. Вло нас досматривать не стали. Хватило моего амулета, чтобы эльфы отступили. Привычная нам повозка с костяными лошадьми отказалась везти нас. Оказалось, что нельзя путешествовать со свободно перемещаемыми предметами легендарного ранга. Либо их нужно надевать, либо прятать в сумку. Сигизмунд не мог ни того, ни другого. Пришлось лететь на платформах, пугая неписи и вызывая нездоровый интересы эльфов. Использование магии внутри городских стен не запрещалось, но и не приветствовалось. Наконец мы добрались до конечной цели. Охрана открыла ворота, и мы вошли в поместье. Дети, как обычно, занимались. Виктория окончательно перешла в воспитатели, возясь с мелкими, как и Амая. Я видел, как среди деревьев мелькнул ее хвостик. Дядя Майкл вернулся! послышался пронзительный крик. Девочка, которая когда-то закричала лисичка и превратила Амаю в воспитательницу, бросилась в нашу сторону, держа в руках какую-то палку. Дядя Майкл, смотри! набего закричала она. У меня уже получается сражаться. Я стану великим воином, дядя Майкл. Сбоку послышался металлический звон, рухнувшего на землю щита с добычей. Сигизмунд сделал несколько шагов вперед, остановился, еще пару шагов, опять остановился. Девочка, наконец, добежала до нас и остановилась в шаге от Сигизмунда. На лице громилы появились слезы, и он упал на колени, не в силах произнести ни слова. «Но этого и не требовалось. Все, что нужно, произнесла девочка». Ее глаза превратились в два огромных блюдца, после чего, отбросив деревянный меч в сторону, девочка с непередаваемым визгом заорала «Папа!» и бросилась на шею Сигизмунду. Поместье погрузилось в тишину. Все прекратили тренировки, наблюдая за чудесной картиной. Крепко сжав дочь, словно она могла куда-то сбежать, Сигизмунд поднялся на ноги и повернулся в мою сторону. Громилу не смущались слезы, что лились, не переставая. Он встретился со мной взглядом и кивнул. Этого было достаточно, чтобы я кивнул ему в ответ и осознал, что отныне всем гончим бездной этого мира пришла крышка. Только что в моей группе появился первый мой человек. Конец третьей книги. Текст читал Александр Башков.